Глава 47. Среди этой наполненной событиями жизни деревни Отсосовки и увлекательными приключениями наших героев начиналось мрачное утро. Солнце медленно поднималось над горизонтом и освещало длинными жёлтыми лучами местный ландшафт. Накрапывал еле заметный дождь. Пока в Отсосовке собирались ряды добровольцев, Далеко на окраине уже вступили в бой пулеметчики контр-обер-лейтенанта Епифана Каца. Накануне он послал кавалериста Стрёмова объявить всеобщую тревогу. Но базановцы, которых они заметили в степи, так и не приблизившись, развели сотни костров и встали на ночлег. Епифан Кац сидел на поваленном тереграфном столбе, Неизвестно по каким причинам здесь оказавшимся, видимо, с древних времён. Рядом с ним пристроился кавалерист Стрёмов, боготворивший Кац и слушавший его, открыв рот. Ещё бы. Именно Кац построил первый в империи коммуникационный шлакбаум, какие раньше строили, разве что в Швеции. Оберлейтенант Кац с добродушным видом чистил старыми портянками Полимат. А кавалерист Стрёмов протирал влажной тряпочкой гранату, только что выданную ему поручиком за бибулиным на утреннем построении. Кавалерист Стрёмов был человеком поистине удивительной судьбы. Ему довелось пройти не один десяток фронтов, падать на аэроплане, уносить из ресторана раненых, чистить на кухне картошку. ходить в разведку за сидром, когда-то действительно быть кавалеристом, и теперь в основном ездить на тачанках с катцем и подносить ему патроны. К этому кавалерист Стрёмов был одним из немногих, кто ещё сохранял детскую наивность и несобранность. У него вечно всё валилось из рук, и другой на месте Каца постерёгся бы, обнаружив в руках зевающего Стрёмова гранату. Однако, глядя, как Стрёмов вовсю трясёт головой в стороны, стараясь окончательно проснуться, контр-обер-лейтенант Кац только иносказательно приговаривал. «Не вертись, Стрёмов, а не то поймаешь». «А чё не поймаешь, господин обер-лейтенант?» не выдерживает вскоре кавалерист Стрёмов. «Да свои органы, Стрёмов!» всхрапнул обер-лейтенант и начал ржать долго и болезненно, черевата заходясь в кашле. Кавалерист Стрёмов отстраняется насупленной. "Ладани серчай", успокоил его уберлейтенант. "Я ж тебя в строевом порядке обучаю. Рванёт эта зараза, так мозгов не соберёшь, если они у тебя есть". "Я что верчусь-то?" стало оправдываться Стрёмов. "Я так и неприятеля опасаюсь, вот его и высматриваю. Когда будет атака?" Тебе на духом, поручик, забибулин в свисток свистнет и закричит, как свинья недорезанная: "Внимание! Атака!" назидательно бросил обер-лейтенант Кац. "Ага, теперь понял", успокоился Стрёмов. "Слушай, Кац, ты давно уже на фронтах. Но видел бы ты мой коммуникационный шлакбаум, это нечто. А как можно неприятеля от приятеля отличить?" Есть ли какое-не то захудалое различие? Хороший вопрос ты задаёшь, Стрёмов, похвалил кавалерист Кац и осторожно похлопал его по плечу. И хорошо, что ты именно сейчас об этом выпрашиваешь. Значит, смотри сюда. Враги это парни в синем обмундировании. А наши парни те в зелёном, в грязном, которые на тебе и на мне. И побегут эти собаки недорезанные базановцы. Вон с той стороны, а наши сзаду в обозе сидят. Вот такие стало быть отличия. Уловил? Переживающий стрёмов хотел было покивать головой в знак того, что всё мол понял, но тут прибежал, пригибаясь, поручик Забибулин и пронзительно засвистел, что было сил в свисток, после чего закричал испуганно и истошно: "Атака!" Ну вот, видишь, заухмылялся обер-лейтенант. Я давно уже за этим забибуленным наблюдаю. Он же карьерист, каких свет не видывал. У него всё по часам и линейке. Сейчас мы этим косорылым базановцам дадим жару. Попробуем притих тут же стрёмов, сползая с поваленного столба в грязь окопа. Легионеры Базанова в синем обмундировании уже шли беспорядочной толпой прямо на пулеметчика Всекера. Обер-лейтенант Кац устроился поудобнее в окопе и стал сандалить из пулемета затяжными очередями, стараясь при этом не высовываться наружу. Кавалерист Стремов сначала забоялся, но потом пообвык и стал даже помышлять о ратном героизме, Наконец, Стрёмов приподнялся, чтобы далеко и метко в самое сердце атаки легионеров метнуть свою блестящую гранату. Молодец, Стрёмов. Только кольцо в следующий раз выдерни, вскропнул обер-лейтенант, не отрывая взгляда от отлетевших гильз. Фуражка Епифана так и прыгала от выстрелов. Через минуту атака базановцев захлебнулась от выделения слюны. и они стали спешно отступать к походной кухне, время от времени крестясь по-самурайски на что-то трудноразличимое, маячившее на фоне кровавого горизонта. Обер лейтенант Кац повернулся к Стрёмову и улыбался. А вот у Базановцев нет ни одного пулемёта. Это я их нашёл. Слушай, Стрёмов, сбегаешь за патронами. Я тебе и свою гранату отдам. Ладно, согласился Стремов и улыбался тоже. Никто из них не знал, что эта атака была отвлекающим манёвром штрафных рот прапорщика Базанова, набранных из тех легионеров, что плохо знали устав и потерять которых было не так жалко. А основной массив не знавших страха Базановцев уже вышагивал стройными рядами в обход пулемётного заграждения.